Глава первая. Дядя-аптекарь. Май 1944 года. Освенцим, нацистский храм индустрии и геноцида, работает в полную силу. Истребление европейского еврейства в бешеном разгаре. Третий рейх отправляет в газовые камеры Освенцима 800 тысяч венгерских евреев. Но место, ставшее синонимом массового убийства, не справлялось с огромным количеством новых жертв. В этот хаос прибыли докторы из Румынии Маврикий Бернер, его жена и дети. Бернеры и ещё 80 евреев, их соседей из Трансильвании, присоединённые к Венгрии, приехали в лагерь незадолго до восхода солнца. проведя 3 дня в битком набитом вагоне для скота, снаружи сняли замки и цепи, и двери открылись, вспоминал Бернер Годе спустя. Вокруг были горы чемоданов, тысячи чемоданов в полном беспорядке. Фаланга эсэсовцев, слеившими немецкими овчарками, создавала сюрреалистический силуэт в свете ослепляющих прожекторов. Я не понимал, где мы находимся, что произошло и почему нас окружает такая разруха. Впереди между порыжеле из железнодорожных путей, в нескольких сотнях метров, мы увидели две заводские трубы, из которых вырывалось пламя, огромные столбы пламени. Сначала мы подумали, что здесь недавно была бомбёжка. А эти гигантские столбы огня, поднимающегося из труб, наводили на мысль, что мы оказались на металлургическом заводе или у ворот в преисподнюю, Данте. Несмотря на то, что ему самому было страшно, доктор Бернер попытался успокоить жену и детей. «Главное, что мы вместе, и мы ни за что не позволим им нас разлучить!» Тут же к ним подошел эсэсовец. Мужчины идут направо, женщины налево. Всего за секунду меня оторвали от жены и детей, рассказывал Бернер. Они шли параллельно, на расстоянии нескольких шагов. "Любимый, иди сюда, поцелуй нас", крикнула его жена. Я бросился к ним, со слезами на глазах поцеловал жену и детей. У меня стоял ком в горле. Я посмотрел в глаза жены, огромные, печальные, красивые, наполненные страхом смерти. Дети молча смотрели вперёд и шли за матерью. Они не понимали, что происходит. Солдат подтолкнул Бернера обратно к другим мужчинам. Через несколько минут раздался приказ: "Все доктора сюда!" Бернер присоединился к небольшой группе, собравшейся у пары грузовиков Красного Креста. Оттуда увидел ухоженного капитана СС в белых перчатках, который стоял перед тысячами новичков, растянувшихся на четверть мили вдоль рельсов. Как только подходил новый человек, СС-овец указывал большим пальцем направо или налево, снова разделяя людей. Позже Бернер узнал, что это был Йозеф Менгеле, и группу слева немедленно отправляли на смерть. Неподалеку от Менгеле спиной к Бернеру стоял другой эсэсовец, невысокий коренастый мужчина. Он давал указания пленникам после распределения Менгеле. В какой-то момент эсэсовец развернулся. Бернер был поражен, и, Он потряс головой и протер глаза, чтобы убедиться, что не ошибся. Этим эсэсовцем был никто иной, как Виктор Капезиус, аптекарь из родного города Бернера. В 1930-е годы Капезиус был довольно популярным торговым представителем фирмы «Игги Фарбен» – огромного химического и индустриального конгломерата. Он продавал медикаменты компании Байер дочернего предприятия Фарбен. Когда началась война, я потерял Капезиуса из вида, вспоминал Бернер. Но когда мою семью привезли в Освенцим, кто же там был? Тот самый доктор Капезиус. Бернер подобрался через толпу поближе к Капезиусу, чтобы тот мог его услышать. Слова стремительно вылетели из него. «Вы меня помните?» Он стал умолять Капезиуса вернуть его к жене и детям, двенадцатилетней дочке и девятилетним близнецам. «Близнецы!» — Капезиус, казалось, заинтересовался. Капезе и другой SS-ский врач, доктор Фриц Кляйн, нашли в толпе жену и дочек Бернера. Они отвели всю семью к Менгеле, внимание которого было сосредоточено на длинной очереди новых заключённых. Кляйн рассказал Менгеле о близнеашках. Близнецы представляли для Менгеле особый интерес. Он был одержим идеей экспериментов над этими детьми, но поскольку Рейх начал терпеть поражение, Менгеле понимал, что больше не мог сохранять для себя все пары близнецов. "Они близнецы или двойняшки?" спросил он. "Двойняшки", ответил Кляйн. Потом отмахнулся Менгеле: "Сейчас у меня нет времени. Они пока вернутся к своей группе", сказал Капезиус рыдающему Бернеру. "Не надо плакать, они просто сходят в душ и всё. Вы увидитесь уже через час". Бернера отправили в трудовой лагерь при Освенциме. Только после окончания войны он узнал, что его семья погибла в газовой камере меньше, чем через час после прибытия. В тот же день Капезиусы узнали ещё двое: доктор Гизела Бём, педиатр, и её девятнадцатилетняя дочь Элла. Прибыли тем же поездом, что и Бернер. Элла успокаивала дочек Бернера всю ужасную поездку. Обе были поражены, увидев Капезиуса на станции. Доктор Бем знал о его с тех дней, когда он работал коммивояжером Байер. Он держал аптеку в ее родном городе Шесбурге и сотрудничал с ее мужем, тоже врачом. Как-то раз он даже показал им рекламный фильм «Байер». У Эллы были теплые воспоминания о Капезиусе. С тех самых пор, как ей было 12, и отец представил дядю-аптекаря, а тот подарил ей тетрадь фирмы Байер. Ей очень гордилась этой тетрадью, вспоминала она года спустя и всем хвасталась в школе. Иногда капезиус составлял компанию её семье в общественном бассейне. Эл вспоминала, что он всегда был мил с ней. Когда девушка увидела его, сразу подумала, что он поможет им с мамой отделиться от тысяч людей прибывших с ними, но ей не удалось привлечь его внимание. Что он здесь делает, не понимала она, что аптекарь делает в этом жалком месте.